Ведь его сводка сообщает, что шторм, надвигающийся на Зонские острова, набирает силу урагана, так что нужно скорее укрыться в порту. — Встречаемся в каюте, — сказал Монг, оканчивая связь. Закрепив рацию на поясе, Монг закрыл глаза. — Может быть, вот она, их первая удача. Он сделал мысные прикидки, непроизвольно подпевая вместе сабба «Попробуй, рискни, очень хорошие песни». И сейчас она была краска кстати 13 часов две минуты лиза смотрела на больную женщина была одета в голубую больничную пижаму от нее отходили многочисленные провода и трубки к всевозможному оборудованию в соседней комнате ждали два санитар лиза попросила ей дать побыть наедне стоя рядом с кроватью, она боролась с гложущим чувством вины Лиза уже знала все данные больной наизусть. Женщина европейской наружности. Рост 5 футов 4 дюйма, вес 110 фунтов, светлые волосы, голубые глаза, на животе шрам после удаления аппендикса. Рентген показал старый, сросшийся перелом большой лучевой кости левой руки. Специалисты гильдии даже порылись в архивах и выяснили причину перелома. Неудачное падение с роликовой доски в детстве. Лиза заучила на память результаты анализа крови. Ферменты печени, креатинин, желчные кислоты, количество кровяных телец. Также напомнила данные последнего анализа мочи и кала. Слева от нее стоял столик с инструментами, на котором были аккуратно разложены отоскоп, офтальмоскоп, стетоскоп, эндоскоп. Лиза непрерывно пользовалась ими все утро. На соседнем столике лежали сложенные гармошкой электрокардиограмма и электроэнцефалограмма, снятые вчера вечером. Лиза исследовала каждый их дюйм. За вчерашний день она прочитала всю историю болезни пациентки, а также все то, что удалось обнаружить вирусологам-бактериологам гильдии. Больная находилась не в коме. Более правильное ее состояние описывал термин «кататонический ступор». У нее отчетливо прослеживалась восковая гибкость. Если переместить конечность, она застывала в этом положении, как у манекена. Даже если положение было неудобным, причинявшим боль, как лично убедилась Лиза. К настоящему времени она знала все о теле этой женщины. Измученная Элиза решила еще раз исследовать больную, но на этот раз не с помощью инструментов, не с помощью анализов, а чувствами, чтобы увидеть за сухими результатами живого человека. Доктор Сьюзан Тьюнис была известным исследователем-океанологом. Ей прочили успешную карьеру. Она даже встретила мужчину своей мечты. И если не считать того, что сьюзен прожила в счастливом браке пять лет, ее жизнь была точной копией жизни Лизы. Однако теперь ее судьба являлась напоминанием о том, насколько хрупка человеческая жизнь, наши надежды, устремления, мечты. Протянув пальцы в перчатки Лиза пожала руку больной, лежащую поверх тонкого одеяла. Никакой реакции. В соседней комнате зашевелились санитары. Открылась дверь каюты люкс Лиза услышала голос доктора Девеша Патанджали. Глава научно-исследовательской группы гильдии прошел в комнату. Лиза выпустил руку Сьюзан и повернулась к вошедшему доктору потанжали Его неразлучная тень Сурина проскользнула к стулу в соседней комнате и села, аккуратно сложив руки на коленях. «Идеальная спутница! Идеальный убийца!» Оставив трость у двери, Девеш подошел к Лизе. — Вижу, вы успели близко познакомиться с больной номер ноль. Лиза молча скрестила руки на груди. Доктор Девеш впервые заговорил с ней, с тех пор, как она приступила к работе. Сам он почти все время проводил вместе с Хендриком в токсикологической лаборатории и с Миллером в лаборатории исследования инфекционных болезней. Лиза даже ела в полном одиночестве у себя в каюте или здесь. — «Итак, теперь, когда вы получили полную картину о самом ценном пациенте, что вы можете о ней сказать?» Хотя доктор Девешпатанджале улыбался, Лиза ощутила в его словах угрозу.